Копию записи, и она бы пожаловалась...» «Молчи, ублюдок!» — завизжала Наталья. «Врешь! Все ты врешь, подонок!» «Ну-ка, тихо!» — потребовал Рябцев. «Я гляжу, вы друг друга стоите!» Он посмотрел на часы, потом нажал несколько кнопок на телефоне. «Петр Геннадьевич!» «Здорово, старый мусор!» «Да шучу я, ты же знаешь!» У меня есть для тебя информация. Не далее, как месяц назад, может даже меньше, в городе появился господин Цветолюбов. Вадим Цветолюбов, бывший директор компании Фармсип. Какие могут быть шутки, жив он. Вместо себя он похоронил кого-то другого, причем явно сговорившись с известным тебе Кирсаном Башатовым. Они встречались совсем недавно. Еще раз говорю, я не шучу. По всей видимости, они решили взяться за меня. Потом они возьмутся... «Нет, не за нового директора. Там, если я правильно понимаю, все схвачено. Башатов может сейчас работать только с ним или с его людьми. Вот так. Таков передел. Сговор, вернее. И над всем этим сам знаешь, чьи уши торчат». Правильно соображаешь этого московского кукловода. Того, который взорвал лекарственный рынок Роскамовским говном. Да наплевать мне на потребителей. Я хочу, чтобы ты позвонил сам знаешь куда и последил за тем, как будут снимать шкуру. Это можно сделать. А кое-какие показания можно вытрясти еще и... Боцман посмотрел на Гошу. «Из Георгия Южакова, моего коллеги!» Это слово Боцман произнес с неповторимой интонацией. «Я его к тебе сам привезу, а ты тем временем можешь брать Башатова. Дай наводку информаторам, он сбрил бороду, ездит на белом Мерседесе 300, номер, кажется...» Рябцев обратился ко мне, вспоминая быстро. Не зная уж из каких глубин памяти это выскочило, но номер машины словно бы сам с собой свалился с языка. Боцман повторил его в трубку, а после этого набрал другой номер. «Боря, заходи!» Боря вошел в квартиру буквально через несколько секунд. Видно, он их прям дежурил где-то на лестнице. Я хорошо помнил этого шофера-телохранителя С ним, так же, как и с Гошей, я почти одновременно встретился в тот памятный вечер, когда гнался на «Жигулях» за джипом Виктора Эдуардовича. Почему же я тогда не отстал? Ведь все могло быть иначе. «Борь, волына при тебе?» — Спрашивайте. «Забери у этого кастет. Правильно, проверь, что еще там у него. Давай ключи. Сейчас мы все сядем в машину и поедем ко мне на дачу». «Я поведу, а ты приглядывай за друзьями приятелями, чтобы они не вздумали по дороге засуетиться». «Я понял», — произнес Боря. «Значит, уходим», — резюмировал Боцман. «И мы покинули квартиру моей жены Гоша, Боцман, его дочь и я». Шествие замыкал Борис, который погасил свет и захлопнул входную дверь. На дворе стояла глубокая и довольно темная для июня ночь, — Рябцев, подойдя к Ауди, нагнулся, чтобы открыть дверцу, и вдруг мой тесть-авторитет едва ли не впервые показался мне не бандитом, держащим в страхе солидную часть города, а просто усталым пожилым человеком. Щелкнули дверные замки. — Ты! — обратился Боцман ко мне. — Садись вперед рядом со мной. — Боря, Наташу и этого! — Боцман показал пальцем на Гошу. «Пропусти на заднее. И сам тоже садись». Я обогнул машину. Снова мелькнула мысль удрать, но куда уж там, и плюхнулся на переднее сиденье Ауди. Наталья и Гоша, молчаливые, ждущие свою судьбу, уже сидели сзади. Боря захлопнул дверцу. Боцман сел за руль. «Кассету забыли», — вдруг сказал он. «Чего же ни одна ворона не напомнила?» Никто не отозвался. Боцман секунда-три принимал решение. Славочка, сходи-ка и принеси ее сюда, сказал мне ряпцев. А чтобы у тебя не появилась мысль сделать финтушами, с тобой сходит Боря.